«И ничего!» — криво усмехнулся Дэмиан. Лутий прошел мимо неё, ни разу не оглянулся, хотя она плакала и звала его. Эвелина сделала еще один шаг и вдруг остановилась, как вкопанная. Разрозненные кусочки наконец-то встали на свои места, являя сцену из прошлого. Мальчик, отчаянно защищающий свою сестру не побоявшийся выступить против самого императора, который вздумал отнять у него единственного родного человека. Как же его звали? Рик. Да, именно Рик. Интересно, почему лицо этого мальчика кажется ей таким знакомым, словно она видела его совсем недавно в императорском дворце? «Что-то случилось?» — полюбопытствовал Демиан, послушно замирая около нее. «Ты устала?» «Немного», — Эвелина тряхнула головой, отгоняя вновь нахлынувшие раздумье и размышления. «Тогда вернемся во дворец», — Демиан с нескрываемым огорчением покосился на неприступную крепостную стену. «Жаль. Я рассчитывал, что наша прогулка продлится дольше» иногда кажется что крыша дворца давит мне на голову словно последняя визанка дров на погребальном костре поэтому наслаждаешься каждой минутой когда удается вырваться на свободу эвелина в очередной раз за сегодняшний день удивленно передернула плечами как понимать слова императора Неужели он надеется, что пленница пожалеет своего тюремщика? Песок тихо шуршал под подошвами теплых ботинок. Обратный путь показался намного короче. демиан будто злясь на себя за излишнюю откровенность, прибавил шаг. Теперь он почти бежал, не обращая внимания на то, что спутница с трудом поспевает за ним. — Ваше Величество! — наконец, не выдержав, взмолилась девушка. — Помедленнее, пожалуйста. — Ох, извини! — Демиан послушно остановился. — Я задумался. — Еще столько всего надо сделать. Прием назначен на послезавтра. И пора уже начинать подготовку к ритуалу очищения. Да и с севера империи пришли неожиданные новости. — С севера? Евелина резко одернула руку, которую все это время держала на локте у мужчины. — Моя бабушка? Что с высочайшей эйрой? — Тебе будет неприятно это услышать, — холодно ответил император. — Не сейчас. Не хочу портить тебе праздник. — Что меня ждет после праздника? Девушка до боли закусила губой и с вызовом взглянула на собеседника. — «Вы дали мне полгода на раздумье?» «Позволю уточнить, я дал себе полгода на разрешение проблемы, связанной с родом младшей богини», — сухо напомнил правитель. «Если другие меры не помогут, то по истечении этого срока я поклялся стереть земли, земли мятежников, и заняться тобой». Но донесения, которые я получаю, говорят о том, что Эйра находится на грани смерти. Ей осталось от силы несколько дней, в лучшем случае недель, не больше, и высочайшей некому передать свою силу, следовательно, она достанется мне».